«Ляжем спать!» — приказал он. «А что ж еще делать?» — усмехнулась она. На следующее утро, а по утрам здесь, как и в городе, горланили петухи и собаки, он сидел за столом строгий, чисто выбритый, и пил чай. Только один крепкий чай и больше ничего. ты что-то порылась в тумбочке, подошла к нему, Сказала, «А вот я вас сейчас спрошу». И поставила перед ним голубую жестянку. В таких при царе продавали монпансье. «Ландрин?» — спросил он. «Жорж Борман нос оторван. Что, пуговицы в нем хранишь?» «Пуговицы!» — ответила она и вытряхнула коробку на стол. Это было золото. То самое... Хитрое, древнее, узорное золото, из-за которого он сюда и приехал. Но это еще было и чудо, какого он не смел уже и ожидать. И произошло оно, как и всякое чудо, неожиданно и просто, по той внутренней логике, по которой всегда происходит все необычайное. Просто открылась коробочка, и из нее на стол посыпалось золото. Вот и все. — Откуда это у тебя? — спросил он без всякого выражения. — Ах, рыбаки принесли. А-а-а, они здесь? Далеко? Так, — Так-так. Он встал, сунул коробку в планшет и сказал, — Ну, вставай, поедем. — Куда? — спросила она и сразу помертвела. — Как куда? К этим рыбакам. Она испугалась, покраснела. — А зачем? — пролепетала она. — Ну, увидимся с ними. — Поговорим. Они что, хорошие люди? — Ну, вот и поговорим. — Поговорим. Он вынул браунинг, осмотрел его, сунул опять в кобуру. Нет, нет, я им ничего не сделаю, только опрошу, поехали, поехали. Так это правда золото? А я думала, вот там и узнаем, что это такое и откуда. Поехали. Глава третья После того, как Зыбина... Взяли с того допросы и дотащили до камеры. Для него напрочь исчезло время. Он закрывал глаза, и наступала ночь. Электричество горело ровно и светло. В коридоре было тихо. В хрупком тонком воздухе за окном нежно и громко раздавались паровозные гудки, лаяли собаки. Он открывал глаза, и было уже утро. Часовой обходил камеры. Стучал в железную обивку ключом. «Подъем! Подъем!» По полу звонко передвигались ведерные чайники. Открывались кормушки. Женщины в серых фартуках бесшумно ставили на откидные окошечки хлеб и кипяток, или воробьи. Потом приходили дежурные. Один сдающий, другой принимающий. И спрашивали, есть ли заявления и жалобы. А какие у него... Могли быть заявления и жалобы. Не было у него ничего. Он плавал в светлой прозрачной пустоте, растворялся в ней, и сам уже был этой пустотой. А море в камеру больше не приходило, и та женщина тоже. Это было тоже хорошо. Не нужна она была ему сейчас. И только позывы тела, вяло и безболезненно, заставляли его подниматься и идти в угол, а воду он пил и хлеб ел, так что это не была голодовка, и его не тревожили. И, сделав свое, он ложился опять на койку, смотрел на светлый потолок, на никогда не гаснувшую лампочку и разливался по тюрьме, по городу, по миру, и не было уже Зыбина, а была светлая пустота. Так продолжалось какое-то время, может быть, два дня, может быть, месяц. И однажды в его камеру вошли сразу несколько человек. Начальник тюрьмы, надзиратель, светловолосый молодой врач интеллигентного вида, похожий на молодого Хомякова, и прокурор Мячин. Прокурор спросил, как он себя чувствует. — Ничего, спасибо, — ответил он. — Идти можете? — Вполне. — Сядьте-ка на кровать. Он поднялся и сел. «Он молодец!» — улыбнулся врач, похожий на Хомякова. «Вот пропишем ему усиленное питание, введем глюкозу и встанет». «А что у него?» — спросил прокурор.